я знаю ни похоть ни любопытство и не первобытная женская благодарность и даже не одиночество толкнуло ее ко мне в ту ночь она была ладой и макошью роженицей белой оалиихой и северной ледяной ильмарис хлыстовской богородицей Своим телом причащающий верных, И темной мат Жертвенной Деметрой и Реей, Пышногрудой Афродитой И гибельной Кибелой, Геей, Колдуньей, Гекатой, Дианой и Зидой, Астартой и Нанной. У великой матери Тысячи имен. Культ Деметры принес миру элевсинские мистерии, самые тайные и закрытые в истории человечества. И эта ночь стала моим элевсином, шагом на моей тропе. О. Элен говорил, что на шаманской тропе не бывает случайных встреч. Я помню, как в самом начале он рассказывал мне о тропе больше знаками, чем знакомыми словами. По его уверениям, эта тропа начинается в средоточии силы. — В голове? — В сердце? — спросил я жестами. — Нет, — ответил Оэлен. — Слишком высоко здесь И он сделал интернациональный жест грубой силы. О том, что жизнь гнездится именно там, я убедился еще до встречи с Оэленом. Я первую зиму работал санитаром в лагерной больничке. После драки в Провиловке, бараки усиленного режима, Несколько зэков, раненых при штурме барака, умерли прямо на операционном столе. «Если встала, пиши пропала!» Мрачно шутил врач-вольняшка. Бросал окровавленные перчатки в корзину и шел курить. Это практически посмертное явление, Иногда называют эффектом палатки. Жизнь уходит тем же путем, что и пришла. Для Оэлена все было очень серьезным и никогда не вызывало ни шуток, ни даже тени усмешки. Он терпеливо объяснял, что по шаманской тропе образы верхнего мира ненадолго приходят в мир людей, чтобы любить. Поэтому всякий настоящий шаман ищет любовницу в мире духов и мало интересуется земными женщинами. Получалось, что без этой помощницы стать настоящим шаманом невозможно. Если она покидала шамана, то следом за ней уходило умение видеть духов и заклинать силы мрака и впадать в менерик, особый шаманский раж. Я проснулся до рассвета. Катерина спала. В неверном утреннем свете я попытался отыскать в ее лице сумеречную жрицу, что кормила из рук адских чудовищ и вела меня по алым лабиринтам жизни. По черным пещерам смерти Удерживала меня Над пропастью Элезиума. До этой ночи я знал и помнил Только одну любовь. Мою неуловимую переменчивую кундину, Мою безрассудную золотую дождинку, Наю. Катерина подарила мне силу и глубокий земной покой. Но этой близостью я разбудил нечто доселе дремлющее, неумолимую логику падения. Вода, земля, огонь. Мне вдруг ясно представилось, что где-то на тропе меня ждёт огненный женский дух, и вздрогнул, как от ожога. Катерина беспокойно зашевелилась. На ее розовой щеке шевелилось от дыхания белая перышко. Над верхней губой поблескивала испарина. Лицо ее было свежим, ярким и пугающе живым. Я виновато укутал ее простыней и поспешил уйти. Во дворе с наслаждением облился дождевой водой из полной бочки. Изнутри шло сумасшедшее тепло, и я мгновенно просох на утреннем холодке. Вытираться после душа меня отучил Антипыч. он Не велел стирать живу воды. Быстро одевшись, я вскинул на плечо сумку и пошел к станции. Я был бодр и даже весел. Тело приятно горело и просило движения. На полпути к станции я встретил сверкающую колымагу тонированные стекла поползли вниз и из окна выглянула пухлая лоснящаяся рожа в солнцезащитных очках ляга был заспан и пожлобский небрид мы медленно поползли по проселку к станции всю дорогу ляга разглагольствовал